Глава 9. Избавьтесь от негативных внушений и установок, мешающих подсознанию работать на вас. Осознайте ваши негативные убеждения и замените их на позитивные. Бывает, что, несмотря на стремление к позитивному настрою, нам никак не удается справиться с негативными мыслями и эмоциями. Они прорываются в сознании помимо нашей воли. В власти над собственным настроением дается нам тоже далеко не всегда. Бывает, что настроение портится даже без видимых причин. Нам бы и хотелось радоваться жизни, а не получается. Если такое с вами бывает, причина, скорее всего, в том, что существуют негативные внушения, установки и убеждения, очень глубоко укоренившиеся в подсознании. Мы все подвержены внушению. И особенно были подвержены ему в детстве, когда верили всему, что говорили взрослые, не умея это критически оценивать. Оттуда, из детства, мы могли усвоить целый ряд убеждений и установок, которые просто не позволяют быть собой, добиваться успеха, получать желаемое, радоваться жизни. Джозеф Мерфи приводит примеры наиболее типичных негативных суждений, внушений, убеждений и установок, которые большинству людей внушены из детства. Проверьте, нет ли и у вас некоторых из них. Это очень поможет вам в осознании содержания вашего подсознания. Ты не можешь. Ты никогда ничего не добьешься, Не смей этого делать. У тебя не получится. Ты ни на что не годен. Ты это делаешь зря. Ты совершенно неправильно поступаешь. Все держится на блате, талантом ничего не добьешься. Мир катится в тартарары. У тебя нет шансов. Зачем пытаться что-то сделать, всем все равно наплевать. Жизнь неуклонно ухудшается, Жизнь это каторга скандалами. Любовь это выдумки, нет ее на свете. Да где уж тебе победить? Ты скоро разоришься. Поосторожнее, а то простынешь. никому нельзя доверять. Что делать, если в детстве вам говорили нечто подобное, и, как выяснилось, вы неосознанно продолжаете верить в эти суждения и следовать им по сей день? Прежде всего, последуйте совету Джозефа Мерфи. Не обвиняйте ни в чем ваших родителей или тех, кто вас воспитывал. Простите их. Они не виноваты, ведь им самим в детстве внушали нечто подобное, а они лишь передали вам по наследству то, что получили сами. Но вы можете переосмыслить подобные установки, убедиться в их ложности, заменить их другими, истинными, ведущими к счастью и успеху, воссоединяющими вас с божественной мудростью. Благодаря чему Изменить свою жизнь к лучшему и своим детям дать уже совсем другое наследство, которое позволит им стать счастливыми людьми. Не жалейте времени и сил на то, чтобы обнаруживать свои негативные установки и внушения и заменять их позитивными. Поверьте, что вы, как взрослый, самостоятельный человек, обладаете достаточной силой, чтобы контролировать собственные мысли, эмоции и настроения. Не другие люди отвечают за это. За это несете ответственность только вы сами. Как только вы это поймете и примените как свою истину, вам будет нетрудно привлечь в свою жизнь любые позитивные изменения, которые вам нужны. Упражнение первое. Осознание негативных установок и замена их на позитивные. Подумайте о том, что вы хотели бы в жизни иметь, но не имеете. Какие ваши желания не сбылись? О чем вы мечтали в детстве, юности, но так и не решились осуществить мечту? Задайте себе вопрос: почему это не осуществилось? И запишите все ответы, какие будут приходить в голову. Перечитайте свои ответы и разделите их на две группы: те, которые связаны с вашими собственными качествами, свойствами, то есть относятся к вам лично, к вашему внутреннему состоянию, И те, которые ссылаются на какие-то внешние обстоятельства. Например, я не уверен в себе ответ характеризующий ваше внутреннее состояние. А у меня мало денег ответ характеризующий внешние обстоятельства. По каждому из ответа второй группы внешние обстоятельства. Задайте себе дополнительный вопрос. Почему? Или почему это стало для меня препятствием? Найдите ответ, который можно будет отнести к первой группе, то есть характеризующий ваше состояние. Если такой ответ не находится сразу, не останавливайтесь, пока не найдете его. Для этого на каждый свой последующий ответ задавайте вопрос: почему? Пока не придете к нужному результату. Например, у меня мало денег. Почему? Потому что я не могу найти высокооплачиваемую работу. Почему? Потому что я не уверен в себе, в своих возможностях и способностях. Объедините все полученные ответы с первой группой. У вас получится список ваших ограничивающих убеждений и негативных внушений. Перечитайте вслух первые утверждение из вашего списка и тут же скажите вслух как можно более громко и чувством, эмоционально: "Это неправда". Повторите несколько раз, пока не почувствуете, что ваши слова звучат уверенно и с искренней убежденностью. Сделайте так со всеми утверждениями из вашего списка. Затем возьмите другой лист бумаги и напишите на нем список из позитивных утверждений, противоположных по смыслу тем, что содержится на первом листе. Например, я не уверен в себе я уверен в себе. Я неудачник я удачлив. Мне всегда не везет, мне всегда везет» и так далее. После этого первый список порвите или сожгите. Перечитайте вслух второй список. Представьте себе, что вы произносите истины, которые продиктованы вашей внутренней мудростью, божественным началом. Уверьте себя, что это придумано не вами, это божественные истины, справедливости которых невозможно сомневаться. Перечитывайте список ежедневно, а лучше по несколько раз в день. Поставьте свой рассудок на страже нежелательных предположений и допущений. Кроме унаследованных и внушенных в детстве негативных установок, нам способны повредить и те убеждения, которые мы сами вырабатываем в течение жизни. Кроме внушения существует еще и самовнушение. И далеко не всегда мы внушаем себе позитивные вещи. Джозеф Мерфи говорит, что мы постоянно предлагаем своему сознанию и подсознанию те или иные допущения и предположения. Например, если человек высказывает предположение, что может заболеть, не исключено, что он в самом деле заболеет. А если он допускает, что может провалить важное поручение, Скорее всего, подсознание поведет его прямо к провалу. Подсознание ведь не способно фильтровать наши предположения и допущения. Оно все принимает к сведению и начинает осуществлять на практике. Что же делать? Джозеф Мерфи предлагает поручить своему рассудку роль стража при входе, чтобы он отфильтровывал все мысли, плохо влияющие на вас. Например, вгоняющие вас в состояние уныния, пессимизма или раздражения, беспокойства. Ведь если подсознание не способно контролировать и отфильтровывать неблаготворные мысли, то разум вполне может справиться с этой задачей. Поручите сознательному разуму отслеживать все негативные предположения и допущения, которые вы ежедневно, а то и ежечасно делаете относительно себя и своей жизни. Ваш рассудок играет роль стража при входе. Его основная функция защищать ваше подсознание от ложных впечатлений. Выбирайте положительные и созидательные впечатления и мысли. Старайтесь верить, что с вами скоро случится или уже происходит нечто замечательное и благотворное. Величайший дар и сила, который у вас есть, это способность выбирать. Выберите счастье и процветание. Джозеф Мерфи Сила вашего подсознания. Начните замечать за собой фразы и мысли типа я в тупике, выхода нет, за это нечего даже и браться, «безнадежное дело, ничего не получится и так далее. Подвергайте эти фразы безжалостному анализу. Представьте, что направляете на них свет своего сознания, чтобы увидеть, истинны ли они и понять, почему собственно они появились в вашей голове. Вы увидите, что в большинстве случаев для подобных мыслей нет реальных причин. Они не более чем ваши предположения. Попробуйте подвергнуть их сомнению, не принимайте как истину. Упражнение второе. Отфильтруйте негативные предположения и допущения. В течение дня наблюдайте за теми вроде бы случайными мыслями и словами о себе и своей жизни, которые проскальзывают у вас более или менее часто. Думаете ли вы о себе, что вы неудачник, что вам вечно не везет, что богатство не для таких, как вы, что вам не пробиться к успеху, что вы недостаточно умный, способны, талантливы и так далее? Даже если вы думаете или говорите об этом не всерьез, не сомневайтесь. Данные убеждения укоренились в вашем подсознании довольно глубоко. Особое внимание обращайте на разного рода предположения, которыми вы сами себе прогнозируете будущее, такие как: "Я могу заболеть", "Мне в моем возрасте уже не на что надеяться", "Выхода нет", "Ничего не получится" и так далее. Если у вас нет времени и возможностей, чтобы разобраться с такими мыслями и словами сразу же, как они появляются, вкратце запишите их или запомните. А как только будет свободная минута, задайте себе вопросы: почему я так думаю? Я уверен, что это правда? Почему я так решил? Вспомните, то, что вы решили, то и осуществится благодаря работе подсознания. Но вы можете решить что-то другое. Это зависит только от вас. Например, вместо я могу заболеть, вы способны принять другое решение. У меня крепкое здоровье, хороший иммунитет, я прекрасно себя чувствую везде и всегда. Найдите такую позитивную замену для каждого из ваших негативных допущений и повторяйте эти благотворные слова и фразы до тех пор, пока не почувствуете, что произносите их уверенно и они звучат убедительно. Избавьтесь от влияния навязываемого вам негатива. Кроме своих собственных, на нас неизбежно влияют чужие или навязанные извне негативные предположения. Например, Вы смотрите выпуск новостей по телевизору и слышите о авиакатастрофе. Если только вы начинаете представлять себя в подобной ситуации, значит, вы позволяете чужому предположению проникнуть в свое сознание. Если вы читаете гороскоп и видите не очень благоприятный прогноз, после чего все время думаете о том, что впереди череда трудностей, значит, вы позволяете чужому предположению проникнуть в свое сознание. Если коллега говорит вам невзначай, что вы выглядите усталым, после чего вы действительно ощущаете навалившуюся усталость, то вы позволяете чужому предположению проникнуть в свое сознание. Все мы без исключения ежедневно сталкиваемся с предположениями других людей, которые направлены на вас. Помните об этом. Так называемые сгла, порча это и есть ни что иное, как чужие предположения. Но они действуют лишь в том случае, если вы верите в них. Мы можем научиться просто-напросто не пускать в свое сознание и подсознание чужие негативные предположения. Заметьте, они начинают влиять на нас лишь тогда, когда мы пропускаем сам момент их внедрения в наш разум, то есть не осознаем этого момента. Можно научиться отслеживать такие чужие предположения еще до того, как они успели на нас повлиять, и просто отсеивать их. Помните, чужие предположения сами по себе лишены какой бы то ни было силы и не властны над вами, если только вы не впустите их в сознание, не поверите в них рассудкам. Поверив в негативные предположения извне, вы тем самым дадите им силу. Согласитесь принять их и запустить их воплощение в реальности. Чужая мысль станет вашей. Вы начнете переваривать ее, она внедрится в подсознание. Помните, вы вольны выбирать, во что верить, а во что нет. Отвергайте негативные чужие предположения. Выбирайте жизнь, выбирайте любовь, выбирайте здоровье. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Вы снимете с себя любой взгляд, любую порчу, если вспомните, что подсознание реализует только то, что вы сами считаете истиной. Вы можете не позволить другим воздействовать на себя и внедрять в ваше подсознание негативные установки. Упражнение третье. Отсеивание чужих отрицательных утверждений. Останьтесь в одиночестве так, чтобы никто вам не мешал. И ничто не отвлекало. Вспомните прошедший день. Какие чужие суждения и высказывания вам вспоминаются в первую очередь? Какой заряд они несут? Если негативны, то поверили ли вы этому мнению, суждению? Скажите себе: все в моей жизни подчинено высшему порядку. Все происходит мне на благо. Я знаю, что все мои вопросы разрешатся самым благоприятным образом. Вспомните последнюю неделю, месяц, год. Какие чужие негативные предположения за это время оставили след в вашей душе? Избавьтесь от них, используя аффирмацию. Я верю в то, что в моей жизни случается только то, что мне на благо. Я знаю, что люди желают мне добра, но я и только я творец своей жизни, и только я решаю, что и как в ней будет происходить. Выполняйте упражнение в течение недели, прежде чем переходить к следующему этапу. Проводите такую ревизию регулярно. Заканчивайте упражнение следующими словами: Моя судьба в моих руках. Я сам формирую мою жизнь. «Все идет наилучшим образом. Постепенно вы научитесь автоматически замечать и отметать чужие отрицательные негативные предположения и не давать им проникнуть в свое сознание. Имейте в виду, пытаясь внедрить свои установки, возможно, человек искренне хочет вам добра, но еще не знает о силе подсознания и о законах, по которым оно действует. Мысленно поблагодарите этого человека за заботу и урок, который он вам в любом случае преподает, но не принимайте его слова за истину. Формируйте позитивное самопредположение. Есть и еще хороший способ избавиться от негативных предположений, своих собственных или навязанных извне. Это формирование позитивного самопредположения взамен негативного предположения. Самопредположение это ни что иное, как конкретная мысль или идея, которую вы осознанно предлагаете самому себе. Используя силу самопредположения, вы можете избавиться от любых негативных установок. Следующее упражнение подскажет вам, как можно при помощи самопредположения избавиться от негативных установок, приведших к вспыльчивости и раздражительности. Упражнение четвёртое. Отработка метода самопредположения для преодоления вспыльчивости и раздражительности. Останьтесь в одиночестве в спокойной обстановке. Расслабьтесь, используя любой подходящий для этого способ. Медленно проговаривайте следующие слова. С каждой минутой я становлюсь спокойнее. Я воспринимаю действительность добродушнее. Мое нормальное состояние жизнерадостность и бодрость. Я понимаю тех людей, которые рядом. Я фиксируюсь на их достоинствах. Я излучаю доброту и любовь. Я знаю, что все происходящее мне на благо. Я умею видеть это. Я благодарен за это. Вы можете использовать любые другие слова, главное, чтобы они были наполнены позитивом и шли от сердца. Выполняйте упражнения 3-4 раза в день: утром, днем и вечером перед сном. Вот несколько примеров самопредположений, которые можно применять для избавления от разного рода негативных состояний, порожденных своими собственными или чужими предположениями. Поспешность. Я наполнен покоем. Я фиксирую внимание на всех важных аспектах моей жизни. Мое нормальное состояние собранность и внимательность. Я излучаю уверенность. Я знаю, что все происходящее мне на благо, и все происходит в нужный момент. И я благодарен безграничной мудрости своего подсознания за это. Нетерпимость. В любой момент моей жизни я готов воспринимать новое, отличное от моего мнения, и оценивать это со всей возможной терпимостью и принятием. Я знаю, что меня окружают умные, интересные люди. И принимаю, что их мнение может отличаться от моего. Я наслаждаюсь своей жизнью и позволяю себе быть собой, а другим быть другими. Я благодарен мирозданию за разнообразие окружающее меня. Лень. Я спокойно и с радостью выполняю все дела, которые наметил на этот день. Я знаю, что я могу это. Моя энергия бурлит и требует выхода. Я готов выполнить намеченное ответственно и точно. Это наполняет меня ощущением гармонии и слияния с миром. Мир с каждым мигом становится лучше, и я благодарен силе подсознания за возможность участвовать в этом. Обидчивость. Я спокоен и наполнен светом безмерной мудрости своего подсознания. Я знаю и помню, что меня окружают только те люди, которых я пускаю в свою жизнь. Каждая встреча учит меня новому, приносит в мою жизнь или радость, или знание. Я благодарен за каждую встречу. Ваше оружие против отрицательных предположений. Вот несколько правил, которые помогут вам противостоять навязываемым извне отрицательным предположениям. Первое. Задумайтесь, в самом ли деле вам нужен тот объем информации, который вы получаете из СМИ и в частности телевидения. Ответьте для себя на вопросы. Когда вы узнаете о каких-то страшных событиях, не касающихся вас лично, можете ли вы что-то изменить в этих ситуациях? Как вы ощущаете себя после того, как знакомитесь с негативными новостями и просматриваете телепередачи о бедствиях и катастрофах? Делает ли это вашу жизнь лучше? Вы можете ответить. Надо знать, что происходит в мире, что делается вокруг нас. Да, это так. Но информация полезна лишь тогда, когда она побуждает вас каким-то позитивным действием. Произошло что-то плохое, но вы можете помочь? Тогда помогите. Если же эта информация лишь вывергает вас в уныние или заставляет злиться, то вы никому не помогаете этим, а напротив, вредите. Вы делаете хуже себе, а кроме того, лишь увеличиваете количество негатива в мире. Если не можете справиться с собой и поддаетесь негативному влиянию, постарайтесь сократить поступление излишней информации. Меньше смотрите информационные программы, совсем откажитесь от просмотра передач о несчастьях, фильмов со сценами насилия и жестокости. Второе. Выработайте четкие и твердые убеждения, которые помогут вам стойко выдерживать негативные воздействия. Например, если вы убеждены, что в мире действует высшая сила, у которой все под контролем и которая допускает лишь то, что в конечном итоге пойдет во благо людям и всему человечеству, вы будете видеть высший смысл и осуществление божественного плана даже в том, что кажется плохим, неправильным и несправедливым. Третье. Если все же по каким-то причинам вам приходится сталкиваться с источниками информации, наполненной отрицательными установками, то вы можете находить позитивные возможности в негативных ситуациях. Например, посильно принимать участие в помощи пострадавшим. Придумывать для неприятных ситуаций, случайно попавших в поле вашего внимания, свой счастливый конец. Не думайте, что это бесполезное дело, ведь своими мыслями мы меняем реальность, и если как можно больше людей будут верить в хороший конец, он в самом деле осуществится. Четвертое. Каждый раз, столкнувшись с негативной информацией, повторяйте аффирмации, которые помогут вам настроить сознание на позитивный лад. Пример аффирмаций. Я верю в мудрость Вселенной. Я верю в помощь и защиту высших сил. Я верю в то, что все в конечном итоге идет во благо всех людей. Моя жизнь наполнена позитивной энергией творения. Я верю в мудрость своего подсознания и знаю, что всегда получаю то, во что верю. В моей жизни происходит только то, что мне на благо. Научитесь прощать себя. Очень часто, если не всегда, нам, чтобы избавиться от негативных установок и внушений, необходимо научиться прощать себя. Простить это значит принять свое право быть таким, как есть в том числе и несовершенным, ошибающимся, совершающим те или иные промахи. Простить это значит перестать ругать и критиковать себя. Простить это значит избавиться от чувства вины. Подумайте, за что вы вините себя? За неудачи, за дурные мысли и поступки, за то, чего не сделали когда-то? Вдумайтесь, есть ли в этом смысл? Вы совершали ошибки и поэтому не получали того, чего хотели. Какой выход? Простите себя. Прошлое не вернуть. Не совершайте больше ошибок. помня, что негативные мысли в первую очередь вредят вам. Если вы испытываете комплекс вины, значит, у вас неправильное представление о законах жизни, и вы не постигли силу мудрости своего подсознания. Поверьте в себя. Меняйте все негативные установки на позитивные, и жизнь неизбежно изменится в лучшую сторону. Если вам трудно простить, воспользуйтесь советом Джозефа Мерфи. Повторяйте по несколько раз в день следующую молитву. Бесконечный интеллект направляет меня. Божественный закон и порядок руководят моей жизнью. Божественная любовь входит в мою душу. И я излучаю любовь, мир и доброжелательность на моих родителей и на всех, кто меня окружает. Я прощаю себя за то, что дал приют разрушительным мыслям, полным недовольства и обиды, и немедленно заменяю их мыслями, наполненными гармонией, миром, правильным действием и доброжелательностью. Я сын Божий, а Бог мой руководитель, мой консультант и мой главный казначей. В моей жизни происходят чудеса. Осознав, что внутри вас живет божественность, что вы являетесь таким же достойным человеком, как и другие люди, вы поймете, что, собственно, прощать вам себя не за что. Вы ведь ни в чем не виноваты. То, что называется прощением, это на самом деле просто признание отсутствия какой-бы-то ни было вины. Вы такой, какой есть, каким имеете право быть. Вы делаете в жизни то, что считаете нужным, и это ваше право. О какой же вине может идти речь? Не судите себя слишком строго. Не требуйте от себя совершенства. На свете нет совершенных людей. У всех есть недостатки, все ошибаются, все совершают промахи. Это нормально. Это надо принять как есть. Иначе чувство вины и вечная самокритика будут сковывать вас по рукам и ногам. Запомните, тот, кто чувствует себя недостойным и виноватым, не способен ни в чем достичь успеха. Он не будет замечать выпадающих ему счастливых шансов и из многих возможностей выберет заведомо худшие. Так действуют скрытое чувство вины, порождая негативные подсознательные установки, ведущие только к поражению, а не к победе. Избавиться от этих установок просто, нужно только отпустить свои грехи которых и нет на самом деле. Отдать себя под руководство Бога, почувствовать себя достойным и ни в чем не виноватым. Упражнение пятое. Практика прощения самого себя. Останьтесь наедине с собой. Лягте или сядьте в удобную позу. Закройте глаза, расслабьтесь. Сосредоточьтесь и подумайте, что вам не нравится в себе. За что вы в последнее время чаще всего себя критикуете, а то и ругаете? Из-за чего ощущаете себя недостаточно хорошим или даже недостойным? Представьте себе тот свой поступок или поведение, качество, которое вызывает у вас собственное осуждение. Представьте, что перед вами экран, и вы видите себя на экране с этим качеством, поведением или совершающим этот поступок. Обратитесь к внутренней мудрости, к Богу или высшему разуму с просьбой простить вас за это, а главное помочь вам простить самого себя. Отнеситесь к себе с любовью и пониманием. Скажите себе, что вы, несмотря ни на что, все равно хороший человек, и вы достойны любви даже со всеми своими недостатками и промахами. Богу ничто не мешает любить вас. Вы тоже можете взглянуть на себя глазами Бога, глазами любви, которая ни от чего не зависит. Скажите себе: "Я прощаю себя за это. Я любим и я прощен». Повторите три раза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и откройте глаза. Выполняйте это упражнение всякий раз, когда почувствуете себя виноватым и недостаточно хорошим. Бывает, что мы не можем простить себя за какие-то прошлые проступки и ошибки. Но мы забываем, что жизнь идет, и каждый человек неизбежно меняется. Вы сейчас уже не тот человек, которым были в прошлом. Вы осознали свои ошибки и промахи и больше никогда их не повторите. В прошлом вы допустили их именно потому, что действовали неосознанно или чего-то не знали, не понимали. Тогда вы не могли поступить иначе. Значит, не за что и корить себя. Много лет назад ко мне обратился человек, который когда-то в Европе убил собственного брата. Этот человек мучился и страдал, так как был уверен, что Бог обязательно его накажет. Он объяснил, что его брат стал любовником его жены, и он застрелил его, застав на месте преступления. Это произошло за 15 лет до нашего разговора. За это время мой собеседник женился на американке и был счастливым отцом трех очаровательных малюток. По долгу службы он помог многим людям и в целом стал другим человеком. Я объяснил ему, что физически и психологически он уже не тот, кто убил его брата. Ведь ученые утверждают, что каждые 11 месяцев все клетки нашего организма полностью обновляются. Более того, Он стал другим человеком духовно и умственно. Теперь он был полон любви и доброжелательности ко всему человечеству. Тот прежний человек, который 15 лет назад совершил преступление и духовно и умственно был уже мертв. В сущности, мой собеседник обвинял невиновного. Это объяснение произвело на моего собеседника глубочайшее впечатление, и он сказал, что с его души сняли колоссальное бремя. Он понял, в чем смысл библейской истины. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряны, как снег убью. Если будут красны как пурпур, как волну убью. Исаия, глава 1, стих 16. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Вы можете прошлые ошибки использовать себе во благо, извлекая из них уроки. Благодарите прошлое за тот опыт, который оно вам дало, независимо от того, что это за опыт. Если вы правильно его оцените и сделаете верные выводы, это очень поможет вам в вашей дальнейшей жизни. Но сначала, конечно, простите себя за все. Упражнение шестое. Прощение своих прошлых ошибок. Успокойте сознание, используя любые методики расслабления и остановки мыслей. Повторите про себя несколько раз: "Я прощаю себе свои старые ошибки и проступки. Я сделал выводы из прошлого. Я стал лучше. Я на дороге гармонии. В дальнейшем я буду помнить уроки своего опыта, но я не корю себя за это. Я стал другим человеком". Я искренне благодарю мироздание, бога, высшие силы за возможность приобрести опыт и стать сильнее. Прислушайтесь к себе. Есть ли ошибки, которые даже в этот момент не дают забыть о себе? Повторяйте упражнение, пока воспоминания о старых ошибках или негативном опыте не перестанут доставлять дискомфорт и будут просто в Каждый раз, когда вы будете вспоминать о своей ошибке, о которой сожалеете до сих пор, повторяйте: "Я прощаю того человека, которым был когда-то". Важно. Упражнение принесет результат, если вы действительно сделали выводы из ситуации и впредь не поступаете аналогичным образом. Научитесь прощать других. Если вы обижаетесь на кого-то, Если считаете, что кто-то, люди или высшие силы виноват в ваших бедах и неудачах, то это значит, что вы не считаете себя хозяином жизни. Значит, вы не можете повлиять на свою жизнь. Когда человек осознает творческий закон собственного сознания, то перестает винить других людей и обстоятельства в том, что они портят ему жизнь. Теперь он знает, что его судьбу творят его собственные мысли и чувства. Более того, он понимает, что внешние обстоятельства не могут быть причиной того, что происходит в его жизни и того, что он переживает. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Что произойдет, если холить обиду? Если вы обижаетесь на кого-либо или не хотите прощать, то вы допускаете в свое подсознание негативные установки, которые будут отравлять вашу жизнь, а не жизнь обидчика. Вы входите в диссонанс с законами мироздания и не можете в полной мере воспользоваться силой подсознания. Вы гарантированно получите проблемы со здоровьем. Доказано, что те, кто полон возмущения и ненависти к своим обидчикам, тяжелее болеют, в том числе сердечными заболеваниями. Освободитесь от застарелых обид. Забудьте о них, а для этого простите. Простите, помните, что ваша жизнь в ваших руках, и ни один человек не может причинить вам вред, если вы находитесь в гармонии с миром. Помните, прощение дарует свободу тому, кто прощает. Простить значит принять, что все, что не делается вам на пользу. Простить значит не держать зла не расходовать силу своего подсознания на агрессию и злобу, которые неизменно возвращаются, как бумеранг. А главное, прощение необходимое для достижения мечты. Если вы убеждены, все, что происходит с вами отражение ваших мыслей, то бессмысленно винить кого-либо в том, что они приносят беды. Внешние обстоятельства не могут быть причиной того, что происходит в вашей жизни. Если вы помните, что мысли материальные, то предрассудки о жестокости судьбы, о том, будто другие люди могут испортить вашу жизнь, становятся несостоятельными. Прощение это любовь, притворенная в действии. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Важно помнить, простить кого-то это далеко не всегда значит поменять отношение к человеку. Ведь невозможно насильно полюбить и даже начать испытывать симпатию. Этого и не требуется. Ваша задача освободить свою душу от груза обид, от того якоря, который тянет вас на дно прошлого, мешая воспарить в небеса будущего. Простить значит изменить отношение к ситуации и избавиться от разрушающего вашу душу чувства, не испытывать ложных ожиданий и надежд помня, что никто не должен быть таким, каким мы хотим. Примите и поймите. Любой человек отличается от вас и имеет право жить своей жизнью, так же как и вы. Ваши дороги могут идти рядом или разойтись, но это не значит, что кто-то из вас хороший, а кто-то плохой. В Библии сказано: "Любите друг друга". Что это значит? Это значит Желайте другим здоровья, счастья, мира, радости и всех жизненных благ. Необходимые условие этого искренность. Упражнение седьмое. Практика прощения другого человека. Успокойтесь и расслабьтесь. Позвольте мыслям течь свободно. Вспоминайте свою жизнь, постепенно идя от дня сегодняшнего вглубь прошлого. Если на ум приходит мысль об обидах и тех, кто нанес их, остановитесь. Повторите про себя несколько раз: "Я прощаю имя обидчика по доброй воле, целиком и полностью. Я свободен от обиды". Если обид несколько, повторите данные слова для каждого человека. После этого скажите: "Я прощаю всех. По своей воле, с радостью и любовью я отпускаю все обиды". Я желаю этим людям добра и здоровья, мудрости и любви. Успокойте свое сознание, расслабьтесь, отрешитесь. Я свободен. Если я вспоминаю этих людей, то я знаю, я свободен, и они свободны. Вы можете сформулировать формулу прощения своими словами. Главное, чтобы они были искренними. Если в дальнейшем вы вспоминаете об этом человеке, людях Каждый раз желайте ему им мысленно добра и скажите: "Мир тебе". С помощью следующего упражнения вы можете проверить, научились ли вы прощать. Ведь мало сказать: "Я простил". Прощение должно быть искренним и приносить ощущение радости и покоя. Прощение избавляет от любых негативных чувств к обидчику. Вы словно отпускаете его. Перерезайте связывающие вас с ним нити негативных эмоций. Вы больше не печетесь о нем, предоставляете его ему самому и Божьей воле и освобождаете себя. Если вам все еще больно при мысли о старой обиде, вы не простили, даже если утверждаете обратное. Скиньте с себя груз старых обид. Станьте поистине свободным, чтобы в полной мере пользоваться силой своего подсознания. Упражнение 8. Научились ли вы прощать? Останьтесь в одиночестве, расслабьтесь, успокойте мысли. Вспомните тех, кто нанес вам обиду и кого вы простили. Думайте о том, что эти люди сейчас благоденствуют и живут во многом лучше вас, имея то, о чем вы пока только мечтаете. Что вы чувствуете? Если вы помните о ситуации и о человеке, но не испытываете никакого дискомфорта, то вы простили. Если же мысли о процветании этого человека вызывают у вас неприятные чувства, то значит, на самом деле в вашей душе все еще жива обида. Помните, вы должны быть максимально искренни собой. Прощение в первую очередь нужно вам, чтобы сбросить груз прошлого. Если все еще испытываете боль, обиды и дискомфорт, снова и снова повторяйте предыдущие упражнения. А как быть, если обида, а то и злость на другого человека так сильны и устойчивы, что возвращаются вновь и вновь? Вспомните о том, что вы хороший человек и достойны быть в хорошем самочувствии, не испытывая злости, обиды и прочих негативных эмоций. Это нужно вам, а не обидчику. Ведь ваша злость повредит вам, а не ему. При условии, что вы выполнили предыдущее упражнение этой главы, верните себе гармонию и спокойствие при помощи следующего упражнения. Упражнение 9. Верните себе утраченную гармонию. Сядьте или лягте поудобнее. Закройте глаза и подумайте о чем то хорошем. Переключите ваше сознание с человека, который вызывает у вас злость и обиду, на что-то приятное, на то, что у вас вызывает радость, умиление или любые другие положительные эмоции. Несколько минут подумайте об этом. Вы можете помочь себе, использовав приятную музыку, запахи или взяв в руки предмет, прикосновение к которому вызывают чувство удовольствия. Когда вы почувствовали, как в вашей душе затеплилась радость от приятных мыслей, как вас начало обволакивать умиротворение, зафиксируйте это состояние. Можете описать его словами вслух, например, я чувствую себя радостно, меня ничего не беспокоит. Теперь, оставаясь в этом состоянии, вернитесь к человеку, раздражающему вас. Но помните, Вы лишь вновь думаете о нем, продолжая испытывать положительные эмоции. Это не означает, что вы вдруг начали по-другому относиться к предмету своего раздражения или злости. Это лишь означает, что вы понимаете, насколько неправильно, резко, некрасиво он поступил. Понимаете, но злости не испытываете. Мысленно произнесите фразу: "Бог тебе судья". Если подобную фразу произнести сложно, можно просто мысленно отпустить этого человека или ситуацию, то есть на волне позитивных мыслей прекратить злиться. Но вы понимаете, что кто-то не прав или ситуация, которая вас тревожит глупая, неудобная, но вас это больше не волнует, как раньше. Вы понимаете головой все, что происходит, но негативных эмоций у вас больше нет. Научитесь правильно реагировать на критику. В нашей жизни не бывает, чтобы все люди относились к нам одинаково хорошо. Если вы болезненно реагируете на чьё-то осуждение, критику, чьи-то недобрые слова, практика прощения необходима вам как воздух. Мгновенно прощайте всех и за все, не позволяйте обидам вырастать в вашем сознании и подсознании. И еще. Научитесь правильно реагировать на критику, чтобы не принимать ее уж слишком близко к сердцу. Вас ранит критика? Следуйте этим правилам. Если вас критикуют, порадуйтесь. Вспомните точное выражение: никто не пинает дохлую собаку. Критикуют только тех людей, в ком видят значимость. К тому же, критика часто бывает скрытым комплиментом. Тот, кто критикует, просто завидует вам, вашим успехам, способностям, возможностям, вашему характеру или образу жизни. Будьте убеждены в том, что вы имеете право быть собой и делать то, что вы делаете. Поступайте так, как считаете нужным, ведите себя по совести, и тогда вы сможете просто не реагировать на мнение других людей. Кто бы что ни говорил, вас это не выбьет из колеи. Вспомните еще одну хорошую поговорку: Собака лает, а караван идет». На некоторых критиков не стоит обращать больше внимания, чем на лающую вам вслед собаку. Если критика справедлива, воспринимайте ее с благодарностью. Делайте выводы, исправляйте ошибки и становитесь лучше. Постоянно анализируйте свое поведение, замечайте и исправляйте ошибки и промахи. Тогда чужая критика не будет столь болезненна. Ведь никакой критик не скажет вам о вас больше, чем вы знаете о себе. Поблагодарите и за такую критику и скажите: "Спасибо, я знаю". Сохраняйте достоинство и веру в себя. Оставайтесь для самого себя хорошим, достойным, замечательным человеком. Будьте всегда и везде убеждены в своем праве на любовь и самоуважение. Вы ведь поставили себя в центр своей жизни, а потому Имеете полное право ни с кем себя не сравнивать.